Глава 34. Начальство. Боб. Июль. 2334 год. Три лагуны. Искусственный интеллект моего Мэнни известил меня о нестандартной ситуации, и я быстро вошел в андроида. Стук и шорохи свидетельствовали о том, что похитители разбирают баррикаду перед дверью моей комнаты. Я терпеливо ждал, и в конце концов был вознагражден за терпение. Передо мной появились лезвия коротких мечей. — Привет. — Да, конечно, от пирога. Я не откажусь, — с улыбкой сказал я. Мои гости, похоже, еще не выпили достаточно кофе, потому что в их ответах остро ощущался недостаток юмора. Один из них пару раз моргнул, а Фрида махнула мечом. — Вставай. Выходя из комнаты, я столкнулся лицом к лицу с папаем. Он свирепо посмотрел на меня, но промолчал. Ни гипса, ни наложенных крест-накрест, как в мультике пластырь, я не заметил так что, похоже, его травмы оказались не очень серьезными. Возможно, он отделался парой синяков и трещиной в самооценке. Меня ждал сюрприз. Новые, более тяжелые кандалы из металла. И полицейский, или, по крайней мере, квинланец в одежде копа. Ну, конечно. Если мы выйдем на улицу, нужно будет как-то объяснить тот факт, что нам не оковы. Наконец, Фрида нарушила молчание. «Если будешь задираться, мы тебя убьем». И плевать, обладаешь ты ценными сведениями или нет. Ясно. Буду вести себя прилично. Я улыбнулся, чтобы успокоить ее, но в ответ Фрида холодно посмотрела на меня, а папа еще больше нахмурился. Остальные двое громил вообще никак не отреагировали. На улице я с удивлением обнаружил, что нас ждет повозка. Хорошее решение, ведь теперь они могут к чему-то меня приковать. Пока мы садились, Возница даже не обернулся. Ну что, это заткнись. Ясно. Во время поездки никакого инструктажа не будет. Надеюсь, поездка будет короткой. Кажется, Возница намеренно держался подальше от оживленных улиц. Я попытался как-то объяснить себе его действия, но в конце концов был вынужден признать, что это просто разумно. Мы быстро покинули район порта и закружили по бульварам, где количество растительности постепенно увеличивалось, а число зданий уменьшалось. Это было похоже на правильную часть города, и я недоуменно подумал о том, почему штаб-квартира сопротивления находится в таком элитном районе. Мы остановились перед удивительно роскошным частным домом. У кого-то явно есть деньги, но свои или деньги сопротивления это уже другой вопрос. Мы вышли из повозки в обратном порядке, чем при погрузке, но с теми же выражениями лиц и также размахивая свинарезами. Полицейский уехал вместе с возницей, и это заставило меня предположить, что он в самом деле коп. Но Фрида, похоже, слегка расслабилась. Возможно, сыграл свою роль тот факт, что я не пытался выкинуть какой-нибудь фокус. Она махнула рукой в сторону дома. Нам сказали, что здесь мы сможем поговорить с кем-то из руководства. Я просто мечтаю об этом. Она лукаво посмотрела на меня. «Боб, пойми, если нам не понравятся твои ответы, живым ты отсюда не уйдешь». — Возможно, у меня нет нужных вам ответов, Фрида. Даже не думай, что я участвую в вашей политической игре. Если убедишь их в этом, то, возможно, доживешь до заката. Под презрительным взглядом к версии Дживса мы с ней вошли в дом. Он жестом приказал нам следовать за ним и привел в комнату, которая была от пола до потолка набита книгами. «Библиотека — Библиотека! — воскликнул я, и Фрида бросила на меня удивленный взгляд. Тебя и твоих друзей прямо манят эти книги. Надеюсь, сегодня я узнаю, почему они так вас интересуют. Ты останешься здесь? Надеюсь, что да. Нам уже надоело, что нас держат в неведении. Она указала мне на стул. Я сел, и меня снова приковали к мебели. Надеюсь, громилы не заметят, что мои блохи снова нарушают целостность моих оков. В противоположном конце библиотеки открылась дверь, и в комнату вошла Квинланка. «Хозяйка дома, если судить по прическе и украшениям». Она окинула меня взглядом, явно решила, что я отношусь к категории «планктон», а затем жестом отдала приказ кому-то, стоящему позади нее. Вперед вышли два квинландца. Они несли то, что было невероятно похоже на древнее «радио Моторолла» — на настольную модель в деревянном корпусе и с большими ручками. Для виду, у которого предположительно не было ничего, кроме паровых двигателей, — У них очень много техники. Похоже, что администратор держит их не такой уж стальной хваткой, как ему кажется. Слуги поставили радио передо мной, и один из них начал крутить ручки. Через несколько секунд в динамике зазвучал голос Квинландца. «У нас все готово!» Фрида выступила вперед. К моему удивлению, она выглядела взволнованной. «Госпожа Ухойна, здесь неизвестный агент, которого мы схватили с большим риском для себя. Как и договаривались, мы хотим...» Императрица сделала еле заметное движение рукой, и Фрида умолкла. «Вам щедро заплатят за риск». «И за боль», — сказала императрица, глядя на Папая. «Но наша организация продолжает существовать только благодаря тому, что мы следим за секретностью». Императрица кивнула в сторону Дживса. «Мой слуга расплатится с вами и обеспечит вас пищей, если вы утомились в ходе путешествия». Когда она завершила свою мини-речь, стало ясно, что разговор окончен. Возможно, какой-то жест или поза сообщили квинландцам, что их отсылают прочь. Фрида нахмурилась и открыла рот, но один из ее группы положил ладонь на ее руку. Очевидно, передумав, Фрида кивнула. Если судить по тому, как императрица расширила ноздри и прищурилась, этот кивок не соответствовал вежливому поклону и, вероятно, был точно просчитанным оскорблением. Затем группа Фрида развернулась и вслед за Дживсом покинула комнату. Императрица посмотрела на меня свысока. Скорее всего, подобный взгляд ставил на место большинство квинландцев, но в данном случае против нее выступал компьютер, который управляет андроидом. Она могла увидеть только те реакции и жесты, которые я хотел продемонстрировать, а я в данный момент играл в покер. Очевидно, она сообразила, что противостояние не принесет ей пользы, и обратилась к Мотороле. Это один из четырех, которые заставили нас устроить столь интересную гонку по нескольким городам. В частности, именно он поднял одного из наших агентов одной рукой и бросил его в стену. «Спасибо, Наташа», — сказала Моторола. Мне пришлось давить смешок. Программа случайным образом выбрала вариант перевода для каждого нового местного имени и, наоборот, — и иногда попадала в яблочко. Императрица была идеально похожа на Наташу. — Как мне тебя называть? — спросила Моторола. — Я Боб, — ответил я. — Привет, Боб, я Моторола. Мне снова пришлось подавить смех. Я мог заменить стандартное имя на свой вариант, и в данном случае я это сделал. Местные, конечно, услышат только местные, квинландские версии имен. Ладно, вы всегда так приветствуете гостей города. «Не будем ходить вокруг да около, ладно? У меня есть все отчеты свидетелей, все расшифровки. Ты и твои друзья обладаете каким-то знанием или техникой, которые дают вам преимущество. Мы были уверены в том, что вы команда, и мы собирались с вами разобраться. Но вы все время ускользали. Но теперь я уже не знаю. Судя по тону радио, команда была чем-то важным. Под командой ты имеешь в виду квинландцев, которые работают на администратора? — Верно. Интересно. Вы либо знаете о мире даже меньше, чем обычный Квинланец, либо у вас очень, очень хорошая легенда. Какой из этих вариантов правильный? — Первый. Если честно, то я думал о том, что ваша группа связана с администратором. Но теперь данная версия. Я указал на радио. В частности, вот с этим начальник Небесной реки вряд ли бы смирился. «Я вынужден предположить, что парни с пушками были из команды администратора, потому что вы, похоже, с ними не ладите». После небольшой паузы Моторола сказала, «Любопытно. Ты знаешь про уровень технологий, связанных с этим устройством. И про пушки. А ведь большинство бойцов сопротивления никогда их не видели». «Ой, «Боб, перед нами стоит удивительная проблема», — продолжила радио. «Мои соотечественники хотят закончить с разговорами, и резать тебя ножом до тех пор, пока мы не получим что-нибудь полезное. Правда, если судить по отчету Фриды, для Папая ничем хорошим это не закончилось. Мне также предлагают просто убить тебя, чтобы ликвидировать угрозу. Что ты можешь предложить мне в качестве альтернативы? Я позволил себе потратить немного времени на удивление. Моторола вела себя очень вежливо, но подтекст был ясен. Ей нужна информация или что-то еще и она пытается найти наиболее эффективный способ получить желаемое. Пока что меня ждет вежливый разговор, но позднее, возможно, боль, вопли и кровь. И, возможно, взрыв термитов. Паркет в библиотеке Наташи сильно пострадает. Ну что ж, на самом деле я не против сотрудничества. Мне просто нужно выяснить, что они хотят получить и какой выгодный курс обмена является наиболее выгодным. «Слушаю, Моторола, я плохо разбираюсь в политике и поэтому не знаю, что происходит и какие сведения или товары ты считаешь ценными. Ну, то есть, деньги у меня есть, но я уверен, что один столовый прибор Наташи стоит больше всего, что лежит в моих карманах». Наташа, сидевшая на кушетке, фыркнула. «Мы уже изучили содержимое твоего рюкзака», — ответила Моторола. Там нет ничего, что нас интересует. Хотя длинный нож, кажется, принадлежит одному из наших агентов. И если уж речь зашла об этом, ваша группа, похоже, состоит из элитных спортсменов, особенно если судить по описаниям того, как вы уходили от погони. Эти описания, несомненно, сильно преувеличены. Кроме того, следует учесть тот факт, что за нами гнались неизвестные личности, размахивавшие острыми объектами. Страх окрыляет и все такое окрыляет?» Я немного подумал. Программа перевела часть фразы буквально. И хотя квинландцы знали про крылья, ведь местный аналог птиц здесь был, их афоризмы обычно были связаны с плаванием. Перед началом экспедиции я не довел до конца проект по переводу квинландского языка, и, похоже, теперь я за это расплачиваюсь. В целом это был не очень страшный просчет, но у моторола появлялся еще один повод задуматься — Но если я буду извиняться или попытаюсь объяснить свои слова, то просто зарою себя еще глубже. Лучше на этом не останавливаться. — Слушай, Моторола, если ты объяснишь, что тебе нужно, я подберу для тебя что-нибудь ценное. Наташа заерзала на кушетке и повернула голову в мою сторону. До сих пор она не принимала участия в разговоре, но теперь, похоже, я пересек некую черту. — Видимо, ты забыл, кто кого допрашивает. В данном сценарии мы спрашиваем, Ты отвечаешь. Так спрашивайте, сказал я. Но пока что это ни к чему вас не привело. Мне бы хотелось с вами сотрудничать, но я не знаю, чего вы хотите. Мы хотим знать, на кого ты работаешь. На чьей ты стороне? Какие у тебя цели? Какие ценности у тебя есть? А к каким ты можешь получить доступ? Это достаточно ясно? Я бросил взгляд на Моторолу. Во время этого диалога она не издала ни звука. «Ну, ладно. Я ни на кого не работаю. Я на стороне моих друзей. Моя цель — найти одного из моих друзей. А все мои ценности лежат в рюкзаке». Несколько секунд Наташа молча смотрела на меня, а затем позвонила в колокольчик. В комнату зашел Дживс. «Приведи Филиппа», — сказала она ему. Дживс поклонился и вышел. Наташа повернулась ко мне. «Филипп, Эксперт во всем, что касается острых объектов и их применения. Если он уделит тебе несколько минут, твоя память улучшится. Наташа, это не моторолла. хватит. Ты тратишь слишком много времени, и в данной ситуации твой опыт и навыки, похоже, нам не пригодятся. Пожалуй, мы применим мои методы. Возможно, позже наш друг будет более внимательно слушать твои вопросы. Радио не ответило. Я незаметно покрутил свои оковы и с удовлетворением почувствовал, что они ослабли. Вскоре в библиотеку вошел квинланец. В руках он нес что-то, завернутое в кожу. Он сел за столик, развернул сверток рядом с моим рюкзаком и улыбнулся мне, несомненно ожидая реакции. Это была самая странная коллекция ножей и инструментов, которую я когда-либо видел. Прямые лезвия, изогнутые, перекрученные. Некоторые из них наверняка были только для виду. Вот этот, например, точно был абсолютно бесполезен. Я невинно улыбнулся. У меня на кухне всего хватает, но от длинной скрученной штуки я бы не отказался. Сколько ты за нее просишь? Улыбка на лице Филиппа погасла, и он начал было поворачиваться к Наташе, но затем передумал. Взяв упомянутый мной инструмент, он решил продолжить представление. «Эта штука...» Предназначена для удаления перепонок на руках. Хочешь, продемонстрирую, как это делается?» Я посмотрел ему прямо в глаза. «Филипп, в тот миг, когда я решу, что мне действительно грозит опасность, вся эта комната со всеми, кто в ней находится, разлетится в щепки. Это своего рода страховка. В таких делах мы действуем очень предусмотрительно». На несколько секунд в комнате повисло молчание, а затем Моторола сказала «И нам не нравятся взрывающиеся штуки». Я посмотрел на радио в полном недоумении. Программа перевела эту фразу идеально. Но как... Минуточку. Это не перевод. Это было сказано на английском. Но откуда квинланец или любой другой обитатель небесной реки может знать английский? Разве что... Бендер... Pause. Bob?